Сказание об Абая Гсере. После того, как бубны прошли по кругу, слушатели получают свои бубны обратно и, сидя в обрядовом круге, внимают моему повествованию об Аббайе Гесери. Пересказ предания – важная часть обряда, позволяющая учащимся лучше понять роль шамана и его скакуна в служении духом для блага сородичей и всего мира. Это самая священная и поучительная история южносибирского шаманства, и поэтому я кратко поведаю ее здесь. Предание Абаба и Гессери содержит ряд поучительных примеров шаманской работы и поможет вам, когда вы отправитесь в свое шаманское путешествие, являющееся составной частью обряда пробуждения Бубна». На русском языке смотрите вышедшую сравнительно недавно книгу «Абай ГСР Могучий. Бурятский героический эпос» с параллельным текстом на бурятском языке «Восточная литература. 1995 год». Здесь мы приводим поэтический перевод Владимира Салаухина из подсрочника Алексея Уланова по изданию «ГСР. Бурятский народный героический эпос» в двух томах «Улан -Удэ. Бурятское книжное издательство 1986 год. В период Галап, когда время из вечной вечности, как река, лишь брало начало, когда человечество было еще юным, а таежные деревья еще поросли, еще поросли, Небесные духи жили в согласии друг с другом, а люди и прочие живые существа мирно и счастливо сосуществовали. Тупору, два брата, хан Хармоста и Атай Улаан, представляющие созидательные и разрушительные силы вселенной, затеяли тяжбу, кто из них могущественней в мире. Посередине небес, ни в западном их пределе, где властвовал хан Хармоста, ни в восточном, где властвовал Атай Улаан, жил СГН Сабдектенгри. бог зимы, пославший ранее на землю орла, как первого шамана. Он отказался быть союзником кого-либо из братьев, и это служит нам, шаманам, продолжающим заложенную орлом традицию, напоминанием о том, что всем нам следует придерживаться золотой середины. Атай Улаан Тенгри Полагая, что он должен повелевать он взял 12 сильных волшебств Из 12 волшебных веществ И с ладони выпустил их во владение врагов своих После этого он взял 23 сильнейшие чары И с ладони выпустил их во владение врагов своих Тем самым принцессу Наран Гоохон Три года кашлять заставил он Тем самым принцессу Наран-Гоухон за три года измучил и высушил он. Наран-Гоухон означает «солнечная красавица». Так, что солнце помутилось, а мир обуял страх и ужас. Бхе Беликтетенгри, небесное воплощение Абая пришел к великой матушке Манзангурме Тоодай и спросил, «Что делать?» Она поведала ему, что в случае смерти на Наран, Гоохон, разрушительные силы возобладают, и все живое постигнет смерть и страдания. Лишь одно может спасти ее — могучий бело-небесный жаворонок, волшебная шаманская птица с чудодейственными письменами, начертанными золотом на ее спине — и с чудодейственными письменами, начертанными серебром на ее груди. И летает она на краю дня и ночи, и поет свою волшебную песню. Если принести эту птицу к нарангу она исцелит ее, и навсегда воцарится добро и счастье. Бухая Билипе оседлал своего волшебного крылатого коня Бельгена, чьи кости были полны мудрости, Конь, олицетворяет его шаманский бубен, отправился на небо туда, где встречаются день с ночью, и принес волшебного жара. Стоило манзан Мето, дай коснуться им солнечной богини, как та выздоровела, и Великая Матушка, благословив, отпустила чудесную птицу опять в небо. Случившееся страшно разгневало Атай Улаантенгри. И однажды, при посещении Сгэна Сабдега, чтобы склонить того на свою сторону, он встречает хана Хормасту, и они затевают ссору, переросшую в побоище. Сын хана Хормасты Бухэбэликте, старшаясь гибели отца, отправился к Манзангурмэту и спросил, как можно победить Атай Улаана. Она поведала ему... что тот прячет свои души в большом пальце на правой ноге. Скочив на своего крылатого скакуна, Бухе Берикте поспешил к месту битвы. Атай Улаан, призвавший великое и грозное колдовское воинство, уже был готов сразить хана Не Немешкая, Бухе Берикте бросает огромное черное копье, которое поражает большой палец на правой ноге Атай Улаана. Его души были в миг вышиблены из его тела, и Атай-Улаан беспомощно распростерся на земле. Не остывший от пыла сражения, хан хар разорвал тело врага на части, которое сбросил с небес на землю. И всюду, где эти части падали, от них исходили ядовитые испарения, хвори и жар. Иссушающие растения и источники. Людей и прочих живых существ одолел мор. Злокозненные болезнетворные духи вышли из останков Оттая Улаана и стали изводить людей и животных. В ту пору над людьми правили три хана. Харгал-Нойон, Харазутан и Сангален нойон Вероятно, древние воплощения Шаргай-Нойона, Альбите, Хара, Бухэ-Нойон-Баабая и Улан-Залаа – покровители шаманства. Страдающие люди-животные и пришли к нему знать, что же делать, и все они собрались на шаманский обряд. Старая шаманка Шарнай-Хан-Шара совершила обряд Туксави – бросание послание в небо. После вхождения в нее духов, онгонов, шаманка взяла отца цао, наполненный горючими слезами людей и прочих живых созданий, и бросила чашу в небо, так что она очутилась на столе у Манзангурмэто-Одай. Увидев слезы на столе, она достала два своих шаманских зеркала Тали, посмотрев большое зеркало, она увидела царящих в небесах покой. А обратившись взором к малому зеркалу, увидела запустение и страдания на земле. Рассердилась бабушка, надула щеки. Желтый шелковый свой платок с головы срывает, черный шелковый свой платок в ярости разрывает. На восьмидесяти шаговый посох, едва его не сломав, со всей силой своей опирается. К верховному владыке С.Г. Малаану. чертоги верховные отправляется и молвит: Вина, великий отец, лежит на вас. Соберите вы собрание, всех бурханов вы пригласите и решение свое огласите. После этого, пасмурный, как осенний день, удалилась бабушка Манзан-Гурме. Эсэгэ Малаан Тенгри созвал собрание в созвездии Плеяд и на Луне и поведал небесным духам, что происходит на земле. Он быстро выяснил, что причиной бед является хан Хармоста и повелел тому поправить случившееся. Когда владыки небес заспорили между собой, поднялся на собрание Тенгри сын хана Хармаста Бухэ Белекте. и заявил, что сам отправится вниз, ибо у отца хватает неотложных дел и на небе. Но пойдет он на определенных условиях, с которыми тенгри согласились. Он возьмет с собой своего крылатого коня Бельгена, красный камень Задай, вызывающий все дожди, два укрощающих воду шаманских посока. В бурятском шаманском посвящении шаман в итоге получает три посоха. вводящих людей выступления, стоит им коснуться головы. Утоляющую все беды и сандаловую палочку, Тор Аркан, улавливающий сразу 70 человек, а солнечная богиня Наран воплотится на земле в качестве его матери, и его небесные три сестры и старший брат станут его защитниками во время его пребывания на земле. Получив согласие, Бухебелик обернулся орлом и стал обретать землю, чтобы обозреть все случившееся там. Эсэгэ Малан Тенгри должен был позаботиться о его тонок, шаманской утвари, до принятия посвящения. Саргал Ноиону приснился могучий небесный жаворонок, парящий на краю дня и ночи, и духи, поведавшие, что если принести жаворонка на землю, все живое будет спасено. Проснувшись, он вышел наружу и забил в свой золотой бубен, взывая людей с севера, и в серебряный бубен, взывая людей с юга. Когда его подданные пришли, он поведал им свой сон и спросил, неведомо ли кому-то из них, как отыскать эту волшебную птицу. Ответил его брат Харазутан, позволь мне сделать это, после чего взял огромный черный лук, Поворожил над наконечником стрелы, поворожил над оперением стрелы и затем выпустил ее в небо. Таков обычай, когда прибегают к помощи шаманского лука со стрелой. Показался несущийся вниз могучий белый жаворонок. Коснувшись земли, он обернулся невиданной красавицей. Это была богиня солнца на Духи поведали соргал Нойону, что она должна познать страдания живых существ, чтобы стать матерью Спасителя всего живого. Он повелел глаз один ей выколоть, руку одну ей сломать, ногу одну ей вывернуть, за бедолагу Сенгелан Нойона ее замуж выдать. Потом он повелел жить и в шалаше из травы, глубоко в лесу, а пропитание добывать, выкапывая корни, ловя рыбу в стремнинах, ставя селки на кроликов и грызунов, а есть из прохудившихся горшков. Как он повелел, так и исполнилось. Бедные супруги долго жили в вейкой нужде, пока однажды ночью на Гоухон не проснулась от присутствия в ее постели невидимого мужчины. Поняв, что разбудил ее, он выбрался из-под одеяла и бросился вон из избушки. До нее вдруг дошло, что рука у нее не переломана, нога не вывернута, драгоценный глаз опять на месте, и она вновь обрела былую красоту. Края не удивившись, она поспешно выбежала наружу и увидела странные большие следы на снегу. Ступая по следам, она очутилась возле горной пещеры. Войдя туда... Обнаружил спящего мужчину, мужа с небес, у которого во лбу был светильник пылающий, хотя тот и спал. В страхе она бросилась обратно к своей избушке, а через пару дней стало ясно, что она беременна. На девятый день она разрешилась от бремени, родив необычного краснокожего младенца. Это отражает то обстоятельство, что на шаманах с самого рождения лежит печать избранничества духов, и они изначально отличаются от других. Правая рука его вытянута, словно для удара, левая нога согнута, словно топнуть хочет. Один глаз смотрит прямо вперед, а другой — искоса. Внезапно раздался его голос из колыбели. «Правая рука вытянута, чтобы всех врагов поражать». Левая рука согнута, чтобы всех врагов растоптать. Левый глаз прикрыт, чтобы врагов перехитрить. Правый глад широко открылся, чтобы никто из врагов не скрылся. Мальчик быстро рос, но из-за его странного поведения. Ребенка моют и вытирают, а в пеленках не убывает. В избушке вонь, нельзя и дышать, надо что-то решать. Мальчонка пышется «За день не выгрести». Решили они его наружу вынести, на холмик около избушки поставили, да на ночь там и оставили. За это он получит имя Нюргай, почку. В первую проведенную там ночь враждебные всему живому духе наслали на него двух мышей размером с трехгодовалых быков, чтобы те сожрали его. Малыш Абай Гессер... Вынул свои волшебные шаманские силки и поймал мышей. Доставая свою мина шаманскую плетку, он молвил: «Впредь два становятся одним, а вы становитесь крохотными». Когда он плеткой прошелся по ним, те обратились в скопище крыс и мышей. И с той поры крысы и мыши остаются небольшими. Следующей ночью... Злые духи послали двух воронов с железными клювами и железными когтями, чтобы те растерзали его. Абайгасер схватил их, вырвав железо, и молвил. «Впредь два становятся одним, а ваши клювы и когти прибудут костяными». Такими вороны пребывают и поныне. В третью ночь злые духи послали комара величиной с откомленную лошадь, чтобы тот высосал его кровь. Когда комар явился, мальчик вытащил шаманскую плетку и так искрестал его, что тот превратился в рой маленьких мошек и комаров, а малыш приговаривал «впредь два становятся одним, будет его мелкой мошкарой, бояться дымящегося костра, на травинках качаться, чуть-чуть кусаться». Данный вид повествования указывает на использование «минаа» и слова «хойор сагай наганде. Смотрите в словаре раздел «Заклинания» – одного из наиболее могущественных заклинаний в нашей традиции, поскольку позволяет привлекать силу гол. На четвертый день предводитель злых вдуков сам обратился в черного шамана и пришел в избушку, где жили Абай-Гесер и его родители. Войдя внутрь, он молвил «Я шаман!» Являюсь Наджей маленьким мальчиком и девочкам, защищая их, пока те не подрастут и не получат право танцевать танец Йохор. Я слышал, что у вас есть сын. Позвольте мне стать его заступником. сен нойон и Нарангохон поверили ему и облачились для шаманского обряда во все лучшее. Лежа в колыбели, ГСР зашелся плачем, а мнимый шаман спросил «Что такое? Наверное, у него животик болит? Позвольте мне осмотреть его». Приблизившись к ребенку, он обратился в страшное чудище и завопил «Я вынул твои ами и сульде!» Нацелил железный клюв длиною в три четверти, но мальчонка за клюв ухватился и ножонкой чертов кадык. И так пнул его в грудь, что оторвалось у шамана Зулд Голова, горло, сердце и легкие И тот умер В этой части повествования мы видим, как шаманы становятся крестными детьми Найджами Получаем представление об утрате Ами и Сульде И о связи этих душ с зулдом Ибо отделением зулда от тела наступает мгновенная смерть следующие три ночи малыш ГСР, приняв облик возмужалого бухе Белигде, отправляется к желтому, синему и черному озерам, где еженочно собирались девяносто девять духов, насылающих хвои. Находя на них во всем, с небольшой острой бородкой и в шапке, подбитой беличьим мехом, он завоевал их доверие. Затем соблазнял окунуться в озере. А когда те входили туда, он баламутил воды своей шаманской плеткой так, что те оказывались на дне под слоем ила. И тогда он обращался к ним. «Впредь два становятся одним, а вам более не тревожить людей». После этого он окунул свой шаманский посох в озеро, и вода вновь становилась чистой и прозрачной. Затем он брал длинный тростник и высасывал всю грязь и все хвори из мира и выплевывал в Ледовитый океан. В данном разделе представлен шаманский посох как преобразующее орудие, а также прием высасывания и сплевывания скверны в ходе врачевания. Малыш Бухе Беликте, Гассер пережил много приключений, но здесь я буду краткой. поскольку они не столь поучительны, как представленные выше части сказания. Став юношей, он обрел большую ведовскую силу, но еще не изведал посвящение. В ту пору он был вроде Бутура или Хуурайбо, сухого шамана или непосвященного шамана. Будучи еще достаточно молодым, Бухэ-Беликте, еще неизвестный под именем Гасера, отвоевал себе двух жен, умэ жар и Урмай-Гоухон, но еще не спал с ними, поскольку ночью у него мутился разум, и он бродил по лесу до самого рассвета. Таково обычное проявление душевной болезни, которая порой сопутствует шаманскому избранничеству. Так называемая шаманская болезнь бурят хей обшен мог хи евчин, дословно ветроболезнь, истерия. Его жены решили выяснить, что тот делает по ночам, и тайком последовали за ним. Увязавшись за ним, они увидели, как он вдруг обернулся орлом и полетел, поднимаясь вдоль склона мировой горы Сумбер-Улы, олицетворение Гол, пока не достиг ее вершины, служащей проходом между средним и верхним мирами. Там он развел огонь и принес жертву Тенгрием-Барана, совершив тайлган, шаманский обряд. Внезапно его тело преобразилось, и вместо юноши предстал могучий муж, в чьих глазах сверкала подобно молнии энергия Цога. Лицо у него было красное, а волосы на целый локоть спадали с плеч, и он стоял там, затянув шаманские песни и прося С.Г. Малаан Тенгри принять его шаманскую утварь. чтобы он мог приступить к очищению земли от всего вредоносного, что мучило людей и животных. Он призвал духов, и те вняли ему, ибо пришло время посвящения. Эсэгэ Мален Тенгри и все прочие Тенгри, внявшие его призыванием и ощутившие запах священного дыма, который поднимался к небу, встретились». Они отправили вниз Бельген Хээн Марина, волшебного скакуна Бухэбликте, олицетворение шаманского бубна, доставившего на своей чудесной спине орудие, необходимое Баю Ударяясь о склоны горы, его копыта рассекали искры. Спрашивает коню своего издака, «Много ли силы в тебе, и насколько она крепка?» – отвечает Седок. Будь у земли ручка, за которую ухватиться бы. Повернул бы я землю и вправо, и влево. «А теперь ты отвечай мне», — спрашивает Седок на гнедом коне, — «насколько ты быстр? Чего ты стоишь? От кого ускачешь и кого догонишь?» «Три травинки в огне не успеют сгореть. Я нашу круглую землю оббегу на треть». «Пока девять травинок сожжет огонь, землю вокруг обежит твой конь». «Если так мы удачно соединились, быстрота и сила тут породнились». Получив посвящение, Бухабеликте стал Абаем Гессером. Абай Гасер вставил ногу в серебряное стремя, схватил чудесное красное поводье и вскочил в седло. Когда же они неслись с горы, То походили на орлов, парящих на стыке среднего и верхнего миров. Порой, оказавшись слишком низко, они скакали по верхушкам деревьев или высекали искры у горных вершин. Трижды они облетели землю. Когда же они обходили землю в последний раз, небеса огласились криками радости. Тридцать три богатыря Саянских гор появились на своих крылатых конях и последовали за Абаем Гассером с возгласами наша Абай Гассер, Абай ГСр чья волшебная сила огромна!» Они пришли в родные края Абая Гассера, чтобы стать ему помощниками и защитниками. Царь Галнойон ударил свой золотой и серебряный бубны, собирая людей. Они совершили даллагу и почтили Тангриев. ибо пришло время исцеления земли. Данное сказание напоминает нам, что шаманский бубен попадает к нам по велению духов, подобно тому, как Малаан-Тенгри не спасла волшебного скакуна Абая Гессеру, когда пришел рочный час. И вовсе не совпадение то, что многие монгольские сибирские шаманы украшают свои бубны крохотными изображениями упряжи и повязывают хадаги, олицетворяющие голову и уши лошади. Как видно из сказания об Абай Гесере, он правил шаманское ремесло еще до общения с духом Бельгенхермарина лошадиным духом своего бубна, но общение с этим духом носило преображающее действие, служа своеобразным посвящением. Как станет видно ниже, бурятская система шаманского посвящения выводит шамана на более высокие уровни могущества, когда тот пробуждает свои различные орудия, находясь во власти глубоких впечатляющих видений. 9 частей халаа-ветвей полного варианта сказания об Абай-Гесере, подобно девяти ступеням шаманского посвящения, представляют 9 ветвей тургея мирового древа. Так что поучительный рассказ об абай наставляет этим девяти уровням шаманского совершенствования. Из них, по моему мнению, пробуждение, оживление губна важнее всего для тех, кто правит шаманское ремесло. Надеюсь, что прежде чем приступать к обряду пробуждения бубна», вы почтете и осмыслите этот рассказ, несколько раз Веду его крайней поучительности, и он поможет вам направлять свои видения, которые будут возникать в ходе вашего путешествия. Совершая данный обряд на семинарах, я излагаю это сказание своим учащимся, сопровождая рассказ показом различных шаманских орудий, которыми пользовался Абай ГСР. Обряд пробуждения Чтобы подготовиться к этой церемонии, поразмышляйте над бубном и поведанным вам сказанием. Пусть кто-нибудь поиграет на бубне, прежде чем вы отправитесь в свое путешествие. Излишне говорить, что делать это необходимо внутри или снаружи обрядового пространства. Я порой совершаю данную церемонию у костра в сочетании с монгольским обрядом огня, описанным в моей книге Reading Windhorses. Призвав духов, которые вы обычно почитаете в своей работе, обязательно обратитесь с призывом к духу Бубна и попросите его прийти к вам и стать вашим союзником. Теперь, если вы предварительно не били в бубен, пусть кто-нибудь поиграет на вашем бубне, прежде чем он перейдет в вашу собственность. При пробуждении Бубна играть должны только вы, или если проделываете это вместе с другими, то определяйте скорость и ритм ударов. По мере сосредоточения попросите духов показать вам те места, где жили животные, чья шкура пошла на обтяжку бубна. Рассказать, как они выглядели, в каком возрасте их забили. Попросите духа бубна показать вам дерево, чья древесина пошла на изготовление бубна. Если он сделан из пластмассы, попросите духов показать, какие животные послужили основой для химических веществ, из которых была получена пластмасса. При наличии у бубна металлических частей вообразите место, откуда металл был извлечен и где выплавлен. Закройте глаза. Представьте себя на вершине горы, ожидающим духом бубна. Пусть ритм ударов станет столь же естественным, как ваше дыхание, как биение сердца. Пусть дух бубна овладеет вами до такой степени, что будет управлять скоростью и ритмом ваших ударов, как в случае вхождения в вас состояние онгон огород. Не удивляйтесь облику Духа Бубна. Вполне вероятно, он явится в образе доблестного скакуна, как в видении Абая Но помните, что шаманское издовое животное может предстать в виде любого природного или сверхъестественного создания. Пусть он покажет вам места – Откуда родом, составляющие его части, и из какого леса древесина, какие животные пошли на изготовление бубна. Возможно, вам явится картина изготовления бубна и вхождение в него духа. Дух, может быть, научит вас некоторым особым, неизвестным вам прежде способом использования бубна в вашей шаманской работе. В таком случае дух вашего бубна и ваша удха на пару начинают знакомить вас с могущественным древним шаманским знанием. Продолжая бить в бубен, вы ощущаете, как вас охватывает все большее исступление, а духи будут подсказывать все новые ритмы, возможно, даже побудят вас к пению. Теперь вы станете на новый, более высокий уровень шаманского сознания и умения. В определенный момент своего путешествия вы, подобно Абаю-Гесеву и прочим могущественным шаманам прошлого, поймете, что вас сопровождают все ваши духи-помощники и животные силы, радующиеся вашему соединению с духом Бугна. Теперь вы обрели силу вершить дела, недоступные вам прежде. Всю глубину произошедших перемен вы ощутите лишь через несколько дней или даже недель. Данный вид церемонии посвящения именуется ша чей смысл лучше всего передается словами «расширение возможностей». Словом «шанар» буквально «свойство», «качество», «суть». У восточных бурят обозначает обряд посвящения, а у западных бурят он часто носит название «угал», дословно «омовение», «очищение». И это великий праздник. При участии в таком обряде большого стечения людей он заканчивается пиршеством, на котором чествуются шаман и шаманы, а люди радуются, что дуки наделили шаманов еще большей силой ради блага общины и человечества.